предписанные ему пределы. Когда французский посол объявил Остерману о мирных предложениях, сделанных Францией и союзником, в том числе и Швеции, то Остерман обратился к Гепкину с вопросом, не сделано ли при этом намеков и о мирных условиях. Гепкин отвечал, что пока еще не сделано, но потом... На словах по секрету сообщил ему, что если Швеция согласится на мир, то посол уполномочен подать другой мемориал, где будет предложено, не заблагорассудит ли Швеция отказаться от прежде обещанного земельного вознаграждения и удовольствоваться уплатой всех военных убытков. Но любопытно, что, по донесению Остермана, в высших стокгольмских кругах указывали именно на те мирные условия, на каких впоследствии действительно заключен был мир всеми воюющими державами, то есть, что прусские владения останутся нетронутыми, как были до начала войны. Как будет принято французское предложение, в какой форме дан будет ответ на него — Это, разумеется, зависело от отношений между партиями, которых было четыре. Первая — сенатская, преданная Франции. Вторая — партия полковника Пехлина, который, отстав от первой партии, соединил около себя всех тех, которые получили от правительства какое-нибудь неудовольствие. Пехлин — человек хитрый и, будучи употреблен в прошедшей сейм французскую партию для раздачи денег, знает... Все большие тогда интриги. И это знание употребляет он только против французской партии. Третья — старая русская партия, известная под именем Ночных колпаков. Четвертая — преданная двору. Три последние партии на Сееме составляли одну, потому что все одинаково действовали против Сената. и в своем соединении представляли большинство, хотя во всем остальном они между собой совершенно не согласны. В шведском ответе на французскую декларацию говорилось, что Швеция очень рада вступить в мирные переговоры. Король желает скорого мира, если он может его заключить согласно своему достоинству и верности, с какой постоянно сохраняет свои обязательства к союзникам. Между тем, сенатор Гепкин, вследствие сильного неудовольствия против него на сейме, должен был отказаться от заведования иностранными делами, что было очень неприятно Остерману, который надеялся через него узнавать многое, тогда как преемник его граф Экеблат был в полной зависимости от французского посла. Свой двор Остерман опять должен был успокоивать относительно слухов о восстановлении самодержавия в Швеции. Эти слухи пришли в Петербург от Корфа из Копенгагена. Остерман писал, что это дело невероятное, и прежде всего потому, что король не пользуется народную любовью, а королева по ее нраву еще менее, и всем известно, что король во всем слушается королевы. Слух пущен нарочно французским послом в Стокгольме Давренкуром и датским Шаком, которые вместе употребляют все средства, чтобы спасти своих друзей, членов Сенатской партии, и распространили вести, что придворная партия затевает что-то против шведской вольности. Когда в Стокгольм был доставлен русский ответ на французскую декларацию о мире, то король... поручил своему министру в Петербурге барону Поссе обнадежить русское правительство, что Швеция относительно мира не будет ничего делать без общего согласия и не оставит требовать совета императрицы. Но Остерман дал знать своему двору, что в будущую кампанию нельзя ожидать от Швеции сильных действий по недостатку денег, по неисправности платежа французских субсидий. по явному неудовольствию народа. Зачем начата была война? По сильному желанию прекратить убыточную войну, до начала которой армия состояла из 32 тысяч человек, а теперь в Померании их с больными было не более 18 тысяч, хотя набор рекруты был решен, и они собраны, но без денег нельзя было их обмундировать и перевести в Померание. В конце июля Остерман сообщил об усилении французской партии, которой еще прежде удалось деньгами склонить Пехлина на свою сторону. Но дворянское собрание выключило Пехлина из своей среды, несмотря на все усилия и денежные раздачи французской партии. Споры о Пехлине едва не повели к драке. Донося об этом, Остерман писал, «Я с своей стороны». В таких критических обстоятельствах и разговорах своих, не вступая в их распри, стараюсь им внушать тишину и доброе согласие. На это Воронцов замечают, чтобы впредь в подобных внутренних шведских делах разумную осторожность имел и отнюдь ни в чем не мешался. Несмотря на то, Остерман предложил своему двору пенсию, и обещанием защиты привлечь на свою сторону сенатора Гепкина как человека, очень влиятельного по своему уму. От 21 декабря Остерман уведомил, что Экеблад объявил ему именем королевским, что война становится для Швеции страшно тяжка, и король желает усугубить все способы к возобновлению общих мирных переговоров. К этому Остерман прибавлял, что шведский народ до такой степени наскучил войною, что Россия, по крайней мере, письменными декларациями, не должна подавать вида, что хочет принудить Швецию к продолжению войны, ибо в противном случае Франция всю ненависть шведов обратит на Россию. Дела шведские Сношение России со швецией дела 1761 года В Польше русский посланник воейков по-прежнему старался помешать с Пруссии с Турцией. В январе он писал, что опять домогался у графа Брюля, нельзя ли каким-нибудь тайным образом схватить прусского курьера. Брюль по-прежнему обнадеживал, что употребляются для этого всевозможнейшие способы, а зять его граф Мнишек говорил — Мы имеем достоверные известия что прусские курьеры, переодетые то в польское, то в воложское платье, препровождаются стараниями Костеляна Краковского, графа Понятовского и воевода русского князя Черторийского через их имение, которые доходят до самых молдавских границ. Воейков заявил Брюлю, что у него тысяча червонных, назначенных на перехват прусских курьеров. Но Брюль отвечал, что деньгами трудно что-нибудь сделать, потому что преданные прусскому королю вельможи посылают провожать курьеров большие отряды войск. Не лучше ли для этого употребить русские отряды под предводительством искусного офицера, который бы явился в Польшу под предлогом закупки провианта для армии? Но этот способ с русской стороны признан еще более трудным.